Выход десятый. Глава 1. Несколько дней спустя. Максимилиан. Карина осталась в моем доме, не стала рубить с горяча, но мыслями при этом витала где-то далеко. Словно принимала решение. Я же терпеливо ждал приговора, чувствовал себя как преступник перед казнью. Днём дьяволёнок уезжала к матери, объясняя это тем, что я все равно пропадаю на работе. Но это было лишь прикрытием для ее родителей. Ночью она хоть и возвращалась неизменно в мою постель, но отвергала ласки и объятия. Наказывала. Однако я был рад хотя бы тому, что мои девочки находились рядом. Наше общение с Кариной сводилось к коротким фразам, которые касались исключительно Алексея. «Малышка оставалась единственной нитью, связывающей нас». но достаточно ли ее? Да и имел ли я право ожидать от Карины снисхождения, если сам не мог себя простить? Так по-дурацки всё произошло. Я ведь действительно пытался создать идиллию, сохранить её, искупить грехи перед Кариной. Как мог старался? черт! будь проклята, Олеся, со всей семейкой Емельяненко. Опять эта фамилия портит мне жизнь». К слову, я все же поручил Кравченко проследить за Олесей. К моему удивлению, она оказалась чиста. По крайней мере, в последнее время не делала ничего предосудительного. Единственное «но», которое меня зацепило, — это список ее звонков, среди которых то и дело проскальзывали входящие от Олега. Скорее всего, мой добрый друг сливал информацию не только старшему Емельяненко, но и его племяшке. Так что неудивительно, что она узнала адрес и приперлась в мой дом в столь благоприятное время. Я просто убежден, ее сориентировал Олег, тем самым окончательно засыпав землей гроб, где уже и так разлагалась наша дружба. Что ж, как там говорится, помним, любим, плевать. Возле уха противно прожужжал мобильный. Еле сдержался, чтобы не выкинуть его в окно. Такое ощущение, что у меня какие-то личные счеты с техникой. «Слушаю», — хрипнул в трубку. «Дрыхнешь, что ли?» — резко брякнул ключевой. «Пока спишь, наш товарищ на твою компанию все проверяющие структуры натравил. Я узнал об этом случайно по своим каналам. Жди, потреплют тебя знатно». «Какого чёрта?» Подскочил я, но тут же понял, какого именно чёрта. Емельяненко за племяшку мстит. Что ты натворил? Признавайся по-хорошему, отчитывал меня Валерий. Спохватившись, я осмотрелся и убедился, что Карины нет сейчас рядом. Продолжил уже тише. Хм, с Олесей расстался, хмыкнул в ответ, откидываясь на спинку кровати. Ключевой помолчал немного, наверное, взвешивая в мозгу все возможные пути развития событий, но принял мою позицию. «Понял», — серьезно бросил он, — «попробую что-нибудь сделать, но сам понимаешь». «Да, спасибо», — выдохнул я, тут же услышав на линии глухой щелчок отключения. Стоило бы начать нервничать, но на это не оставалось сил. Сейчас меня интересовало совсем другое. Пусть весь мир летит под откос для меня важно только одно вернуть семейное тепло И растопить сердце ледышки, которое только что вышла из душа, красивое, желанное, но бесконечно далекое. У тебя какие-то проблемы безэмоционально спросила Карина, собираясь к родителям, ничего такого, чтобы я не мог решить. задумчиво проговорил я, не желая беспокоить дьяволенка. «Уезжаешь? С самого утра?» «Ну да», — ответила, как само собой разумеющееся. «Мы с Алексой едем в гости к родителям. Как обычно». Кивнув, я поднялся с постели и направился в детскую, чтобы помочь собрать дочь. По пути чмокнул жену в висок. От неожиданности она даже увернуться не успела. еще и покраснела совсем, как в начале наших отношений. Подвести вас, девалянок, предложил, когда обе мои девочки были готовы. Подхватил Алексу на руки и направился во двор вместе с ними. Нет, я такси уже вызвала. Натянуто улыбнулась Карина, но меня и это порадовало. Шумно выдохнув, она забрала Алексу, а потом слегка коснулась моей щеки дыханием. Привычный спектакль для дочери. чтобы та не заподозрила неладное. Не выдержав, перехватил Карину пальцами за подбородок, зафиксировал и накрыл ее губы своими. Поцеловал аккуратно, ненастойчиво, и тут же отпустил, всматриваясь в ошеломленные изумрудные глаза. «Будем заново приручать рыжего чертенка.